Часть 3. Глава 1. В сумерках Мари стоит на поле. Это тоже зима, Ирош. Год 1188. Аботисса Эмма недавно скончалась после долгой болезни. После её именной смерти оботисса избрали Мари. Полная коробка белых глиняных шаров за Мари. Мешними единственный чёрный. Года, услышав новость, закрывает лицо рукавом. В последнее время суп приаресса обращалась с животными грубо, они кричали во время дойки. Наконец у неё деликатно отобрали ведро и отправили её на виноградник, расхаживать туда-сюда под длинным рядом винограда и медленно петь Магниificat целиком. Магниificat. Величет душа моя Господа. Словословие Деве Марии. Из Евангелия от Луки. Глава 1, стихи 46-55. К последнему ряду годова успокоилась, а думалась, хоть и понурила плечи, хоть и нашоптывала по утрам свои печали в тёплые уши животных. Исповедники милосердные, они моргали и прощали её без епитимийи. Утверждение Марии в должности абатиссы праздновали широко. Неслыханные расходы, ведь угостить требовалось многих и многих, показать могущество и богатство, сперва в городе у собора, а потом килейно в обители, только для женщин, монахинь и служанок. Мария только вздыхала про себя, подсчитывая, сколько денег на это уйдёт. сколько потребуется козлят, лебедей, фунтов пряности и бочек вина. По счастью, пока Эмма болела, они жили экономно. Но епархиальное начальство, видя такие расходы, делало кислую мину. А перебрав вина, кривилась от злости и бормотала. «Надо бы обшарить обитель, поискать утаенные богатства». и перераспределить их. Первое решение Марии в должности абатиссы и такая грубая ошибка. Во главе стола на перу Марии сидела с улыбкой, но внутри у неё сквозил липкий холодок. Наконец пир закончился. На обитель мягко опустилась ночь. И Руф, когда-то они вместе с Марией были новициатками, поцеловала Аботиссу со словами: "Дорогая Мари, ты сегодня вся светишься. От тебя исходит небесное сияние. Не сердись, Руфи", ответила Аботисса. "Но отныне ты должна называть меня матушкой". И обе рассмеялись. К тому времени, когда Мари выбрали Аботиссой, жар окончания регул уже покинул её. Проклятие Евы больше над ней не властно. Кровотечения прекратились. Из Мари наконец извлекли ножи, с 14 лет вонзавшиеся в её утробу. Вместо этого к ней пришла холодная, долгая ясность. Отныне она смотрит вдаль, вглядывается в вечность. Впоследствии в личном дневнике, спрятанном от монахинь, ныне своих дочерей она опишет первое великое потрясшее землю видение живо опишет случившееся дело перед вечерней над холмами висят сумерки солнце умирает в золотых и тенистых кольцах в последнем его сиянии за спиной у марии билеет крохотное аббатство в небе ласточки описывают дуги В иланке возлетели лек, поют песню страсти, такую древнюю, что Мари кажется, будто слова её не английские. И хотя сёстрам не след слушать эту мирскую мерзость, её сильные работящие монахини, согнувшись, слушают с полуулыбкой. Полы их чёрных хабитов лежат на земле точно тени. Их серпы свистят в такт песне. Мариса дрогается. И не успеет она вздохнуть, как мир затихает, а потом во всей своей безграничности обращает мощь внимания на Мари. На концах её пальцев вспыхивает искра. Быстрое дыхание бежит по рукам, по плоти её плеч, по внутренностям с раму, коже. Острая и ярко устраивается в ее горле. Над лесом расцветают удивительные краски. Небеса расступаются, раскалываются с грохотом, сотрясшим землю под ногами Мари. В расщелине Мари видит женщину, сотканную из величия всех городов мира, женщину, облеченную в сияние. Над головой женщины звёздный венец. Так Мари понимает, что перед ней Дева Мария. Лицо её скрыто вослепительным светом, дёжены солнца. В руках у мадонны бутон винно-красной розы. Мадонна роняет розу из своего простора на лес под ногами. Бутон расцветает и так же стремительно облетает Лепестки кружат на ветру. Каждый мягкий лепесток по назначенному узору вырывает из земли высокое дерево в лесу. Мария чувствует этот узор под пальцами, точно гладит его рукой и знает, что это лабиринт. А в середине лабиринта Мария видит жёлтый цветок ракитника на тонком стебле. Он светит полной луной. Мадонна рукой отводит покров сияния от своего лица, и Мари дозволено видеть её. У мадонны лицо её матери совсем молодое, оно лучится любовью. Мари падает на колени. Богородица вновь облекается сиянием и скрывается в небесной расщелине. После её ухода небо обретает естественный тёмно-синий цвет. День лишается сияния. Мария, опомнившись, понимает, что стоит на коленях в окружении дочерей. А Батисса уже стара, у неё был приступ, восклицает кто-то. Ей всего 47, возражает сердитый голос. Она сильная, глупая ты девчонка, или ты ослепла, не видишь О батисе явился ангел. Мария открывает глаза, улыбается дочерям, и они умолкают. Таким сиянием и могуществом наделила её Мадонна. Мария кожей чувствует их изумление. Всё хорошо, говорит Мария. Правда, всё очень, очень хорошо. Вдали звонят к вечерне. Мария отсылает монахинь в обитель в Ланке с фримартинами и тележками направляются в амбары. А Мари, подобрав полы хабита во всю прыть, несмотря на великанский рост, бежит через поле к себе, проносится по саду, поднимается в свои покои, хотя кухарка и спрашивает Абатису, что той приготовить на ужин. Но Мари не останавливается. Она заходит в кабинет и записывает своё видение. Лишь воссоздав пережитое чернилами на пергаменте, Мария смысляет видение и переносит его в личный дневник. Видение не полный, пока их не запишешь и не отступишь на шаг, не покрутишь в руке так и эдек. Мария видит что в большом мире рыщут звери апокалипсиса, оставляя за собой дымящийся чёрный след на обожжённой земле. Падение Иерусалима, понимает Мари, повлечёт за собой падение всего христианского мира. Христиан будут убивать, насиловать, обращать в рабство. Евреев в христианских землях обвинят во всём. переловят в домах, сожгут на кострах, прирежут без всякой жалости. Женщин и детей похоронят живьём. Голод, завоевания, пожары, землетрясения, трупы устилают равнины. На головы всех живых пало облако незримого зла. Оно омрачает воздух даже там, где они стоят. Долк Мари Как матери своим дочерям сделать так, чтобы в обители это облако не видели и в глаза. В видении, ниспосланном ей как сияющий дар, Мадонна сказала Марии, как уберечь дочерей от мирского влияния. Ибо Мария, Абатиса, и есть тот ракитник, выросший на добатствум. И только её сила спасёт его от разрушения. Вера её дочерей светит ярко, как луна, свет в темнейшем небе. Розой Мадонна сделала лабиринт в лесах вокруг аббатства. Да вы показать Мари, что и она должна сделать так же. Она должна выстроить лабиринт от города до обители. Можно запросто дойти за четверть дня. Но если вокруг неё выстроить лабиринт с потайным ходом, столь сложный путь отобьёт охоту идти в обадство у всех, кроме самых решительных, и Мария убережёт своих дочерей от мирской порчи. В этом месте не будет власти превыше власти Марии. Они останутся на этом клочке земли, где всегда стоял монастырь, но дочери её удаляться от него, отгородиться от скверны, они станут самостоятельны, независимы ни от кого. Остров женщин.